ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Пока в разных государствах люди поднимались на борьбу с Гардой, Акс, Ласвиус и Ямка Второй вновь собрались в замке Черрика спустя полмесяца после победы над силами Молдофа. За это время Таурия, Хелио и Черик, сотрудничая между собой, расставили вдоль границы хранения, пока Гарда, в отличие от них, не сделал ничего. Конечно, он должен был понять, что они объединяют силы. Если бы он напал на какое-нибудь небольшое государство которая собиралась присоединиться к Таурии, или сжег бы парочку близлежащих деревень, или отправил бы рейд на постоянно курсирующие караваны, или же его войска разбили бы лагеря в районе холмов Кардалин, чтобы не дать противнику продвинуться на север, то этого бы от него ожидали. Но его войска перемещались лишь вокруг Ракикиша, Фугрума, Эймена и Кадайна. Другими словами, по уже захваченным территориям и больше нигде. Всё было настолько спокойно и тихо, что нагоняло жуть. Пусть Аксы остальные не могли понять намерения противника, но по крайней мере у них выдалась возможность увеличить свои силы без особых затруднений. Общее число солдат под их командованием почти достигло 10000. Естественно, не все они отправятся на врага, но уже решили, что на передовую пойдёт до 70%. Только вот в отличие от живой силы, лошадей, драконов и боеприпасов им не хватало. Из-за этого Акс, который не хотел откладывать отъезд, и осторожные ямка, часто спорили ждать ли, пока накопятся достаточно ресурсов или же нет. И каждый раз ямка с неохотой отступал при словах «Доверься силе, Дома Базганов!». Конечно, он с самого начала был в заведомо проигрышном положении. Вассалы Акса главы Хелио бегали по всему западу, раздавая указания войскам, распределяя оружие и припасы, организовывая лагеря. Более того, по совету Равандола, Акс организовал базу для воздушных кораблей к северу от озера Сом на старом торговом пути во Имен. Туда планировалось отправить два крейсера Таурии, семь малых транспортных кораблей из разных городов, а также, если повезёт, 50 воздушных кораблей малой дальности. На западе, где куда сложнее закупать эфир, в бою редко применяли воздушные силы. Большим этот флот не назовёшь, но это куда лучше, чем ничего». По полученной информации, у войск противника тоже были воздушные корабли. Их использовали для защиты от ударов с фланга или с тыла во время марша, и, конечно, они сыграют большую роль при атаке Нозер и Лиас. Один из двух принадлежащих Таурии кораблей был только недавно куплен у мифийского торговца. Он был самым быстрым и имел наибольшую дальность полета среди кораблей коалиции. Естественно, этим торговцем был Задж Харман, обладавший монополией на перевозку воздушных кораблей в Мефиусе. Путь на Зер-Илиас преграждают два города. Ласфиус взмахнул мечом по разложенной на столе карте. К северо-западу от озера Сом располагалось два города-государства. Во-первых, Эймен. Щит Зер-Илиаса. Враг, скорее всего, разместил там большую часть своих сил. услышав название Эймен, Акс омрачился. В эпоху зар илиаса этот город располагался между дикой природой и пастбищами, и именно там вышла замуж старшая сестра Акса. Сам он там ни разу не бывал, но у Эймена давние дипломатические отношения с Таурией. Только вот теперь он не знал, что стало с его сестрой. С юга он под защитой гор, но с остальных сторон вполне открыт. Обороняться им будет сложно. Однако они могли построить импровизированные форты, чтобы подготовиться к нашему вторжению. Затем ласвиос постучал мечом чуть юго-западнее Эймена. «Вторая крепость – Кадайн. Нельзя упускать из виду их военный потенциал». Похоже, враг сосредоточил солдат в этих двух местах. Кадайн лежал к юго-западу от Аймена. Он был известен своими озерами и болотами, а также лесом из низеньких деревьев. Хм, кивнул Акс. Прежде армия гарда сосредоточивала войска в одном месте и неожиданно наносила удар. Куда бы она ни направилась, там возникали внутренние распри, но теперь казалось, будто гарда не знал, что делать дальше. Ещё раз оглядев карту, с полученной от разведчиков информацией, Акс улыбнулся. «Всего после одного поражения гарды решил занять оборону? Всё-таки он ни черта не смыслит в войне? У нас больше солдат, и мы победим!» Обычно он не выглядел особо радостным, а поэтому его улыбка казалась союзникам ещё теплее. Эймен и Кадайн. Видя, что атаковав одного, их возьмут в клещу с другой стороны, коалиция решила разделить силы и атаковать сразу оба города. Конечно же, это предполагало враг, а потому поделил своих солдат, намереваясь дать решающее сражение у Уэмена. Как уже говорили Акс и Ласвилс, противник добился превосходных успехов в информационной войне. Они ничего не могли поделать с наличием шпионов в своих рядах. Никто не знал, где их глаза и уши. Поэтому они исходили из предположения, что всё содержание военного совета станет известно врагу. В таком случае сложных планов нам не составить, подумал Акс и решил действовать просто, а потому сказал. «Алочность до добра не доведёт. Будет лучше, если отправленные в Кадайн войска просто задержат врага. Сэр Ласвиус, что насчёт вас? Я отправлюсь с вами во имен, лорд Акс». Командующий драгонами Хелио тоже не собирался строить умудрённых планов. Поэтому он просто ударил себя в грудь и ответил собеседнику. За их короткое время знакомства он успел понравиться Аксу, и теперь тот удовлетворённо кивнул. «Тогда решено!» Главные силы направляются в Эймен, а в Кадайн отправим тысячу солдат, в основном пехоту и наёмников. Лорд Ямка, оборона Черрика оставляю на вас. Понял. Ямка-второй, на которого с самого начала не обращали внимания, выглядел так, словно только что проснулся. Всё было так же, как и раньше, когда он был связан с Гардой. Он попросту оставлял всё на других и считал нормальным просто ожидать, что произойдёт дальше. Возможно, для ямки всё закончится неплохо при любом исходе. Акс внутренне усмехнулся. «Ладно. Как всегда твердит Раван, я должен действовать как безмятежный и простецкий правитель». По словам старого стратега, мрачные виды молчания Акса плохо влияют на солдат и офицеров. «Вы всегда должны действовать спокойно», постоянно напоминал он. «Достаточно того, чтобы люди не считали вас дураком. Тогда вас полюбят, мой лорд» а слуги ощутят желание сделать даже невозможное для вашей поддержки. Есть предел тому, насколько простецким и глупым может быть правитель. Ямка, безусловно, дурак, но из-за этого его слуги не проявляют твёрдости. Проблема заключалась в том, что Гарда словно мог читать мысли любого человека, каким бы умным или глупым он ни был. А потому мы и полагаемся на грубую силу. Не то чтобы это неправильно, но... Каким бы смелым он ни был... Даже Акс не мог избавиться от беспокойства, когда думал об их шансах в этом сражении. Спустя три дня после трёхсторонних переговоров находящийся в Хелио Орбо получил приказ. «Вот же дрянь!» Талькот ругался не от того, что они стали частью отряда по захвату кадаина а потому что командующим направляющийся в Кадайн тысяч солдат стал командир пехоты Хелио Сурур Вузрим. Ещё спустя два дня Сурур собрал всех офицеров, И поскольку Орба был командиром своего отряда, то ему тоже пришлось там присутствовать. История о в маске из Таурии была в на слуху, ведь он оказал выдающуюся услугу, спасая город вместе с Ласфилсом. И, конечно, было известно, что родом он из Мефиуса. «О, спасибо, что проделал весь путь из Таурии!» «А нет, это же был Мефиус!» «Чего ещё можно ожидать от Гладиатора?» «Вынюхивать кровь из сражения ты прекрасно умеешь!» сарказмом произнёс Сурур, заметив маску орбы. У него было круглое лицо, но вот его узкие глаза вызывали неприязнь. Также на лице красовались явно ухоженные усы. Половина их тысячного отряда состояла из регулярных сил Хелио, сконцентрировавшихся подле Сурура, а вот оставшиеся обладали самым разным происхождением. Тут были и наемники Хелио, и всадники с ружьями из горных племён, И пехоты из городов-государств столь крошечных, что их названия даже не указывались на картах, и отряд кочевников-драгунов, а также 53 наёмника под командованием Орбы. Когда все собрались, Сурур зачитал схему организации их тысячи, которую, похоже, придумал сам. Орбо же донёс её до собственного подразделения. «От же дрянь!» Талькот снова взглянул на небо. Отряд Орбы не был связан ни с какими другими силами, и находился под непосредственным руководством командира их войска Сурура. «Раз вы мифийцы, то он уж на вас отыграется. Скорее всего, он поручил нам самые опасное задание Стан, ты ошибся с выбором. Неужели нельзя хоть раз сделать всё правильно?» «Брат, я вообще молчал!» не обратил на них внимание и опустил взгляд на карты, которые собирал последние полмесяца. Он вовсе не чувствовал недовольства. Однако он решил про себя, что кто бы ни был его командиром, он сам оценит ситуацию и сам решит, что ему делать. «Я не дам повториться битве у холмов Кордалин». В то время он был довольно безразличен к войне. Можно сказать, что он был довольно апатичен. Парень просто взял в руки меч и отправился рисковать жизнью на поле боя, но в то время он, наверное, ничего и не мог поделать. Поражение у холмов Кордалин глубоко отпечаталось в сердце орбы. Нельзя сказать, что он прям верил, что в одиночку мог что-то изменить, но будь он хоть немного осторожней, окажу он хоть немного больше влияния на окружающих, то их не разгромили бы так просто. Глаза орба остановились на одной точке карты – Кадайн. Очевидно, что младший брат Молдово, Нильгив, отвечал за оборону города. И большая часть войск там будет родом у самого Кадайна. Это не та разношерстная группа солдат, которую управлял Молдово. И теперь они не просто будут сражаться по приказу Гарды, они будут сражаться за свой родной дом. Они будут действовать как единый организм, и их боевой дух будет высок. Учитывая количество солдат, Акс наверняка рассчитывает, что мы просто удержим войска противника в городе. А значит, им не требовалось захватывать Кадайн любой ценой. Он не считал план ошибочным, но... Верно, но... Их противник — войска мага. Всякий раз, когда он думал о том, что должно случиться, каждый раз, когда он уже собирался сделать вывод, выскакивало это «но». Как только Запад наконец обеднелся, Орба почувствовал то же беспокойство, что и Акс.